Я махнул рукой в сторону последней слепительной вспышки. вон там, как раз в этот момент туман рассеялся. И нашим глазам предстали ряды темных, гладких горных кряжей, разделенных черными провалами. Скалистые хребты зигзагами пробирались сквозь...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 Иногда нужно идти по верху, а иногда низом. Ну хорошо. А мы то что станем делать? Еще не знаю. Приходится каждый раз изучать его заново. Видишь ли, постоянно он меняет форму. И тут есть фокус. Фокус. Ну и, по правде говоря, их гораздо больше, чем один. Призрачное колесо плавает в озере из жидкого гелия и водорода. Его действительно окружает лабиринт, который постоянно меняется, и еще существует проблема атмосферы. Если ты выпрямишься в полный рост и пойдешь по гребню, то в большинстве мест окажешься выше ее, следовательно, долго не продержишься. Да, чуть не забыл про температуру. Если решишь подняться наверх, то сначала замёрзнешь так, как не замерзал никогда в жизни, а потом и сжаришься. Причём всего через несколько футов необходимо знать, когда нужно ползти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 «Та самая, поросшая зеленой травой длинная коса, которую я разглядывал на скамейке в заброшенном парке, как это было давно!»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 Было погружено в почти эллигический покой. Я упал лицом в траву. Сердце мое отчаянно колотилось. В боку пульсировала боль. Я тяжело дышал.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 Рядом с ним стояли виселицы, на них раскачивались тела моих родственников. В одной руке я держал меч, с ладони другой свисала фракер. Я собирался сразиться со слепительно-черной немезидой. Однако, когда я поднимался вверх по каменистой тропе,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 Моя мать, Дара, в своем обычном обличье стояла на низком балконе и смотрела на меня, сияя ослепительной красотой и излучая могущество. «Матушка!» — крикнул я. освободи меня!» «Я уже послала тебе подмогу», — ответила она.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 «Отлично! А что я вообще здесь делаю?» «По-моему, сейчас не совсем подходящее время для исследований на тему экзистенциализма», — заявил Люк. «У нас не семинар по философии». «Люк, проклятие! Что происходит? Разве ты еще не понял?» кто стал моим пленником. Кстати, голубой кристалл блокирует любые передвижения при помощи карт и лишает тебя магических способностей, которые опираются на то, что находится вне стен пещеры. В данный момент мне нужно, чтобы ты был жив,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 Я рассмеялся. «У меня с ним в данный момент не очень теплые отношения. Боюсь, тут от меня немного пользы». Люк снова кивнул. «Необходимо посмотреть, что можно сделать». «Господи, какое потрясающее оружие! Если мне не удастся самому с ним разобраться, придется вернуться»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 «Совсем не так», — заявил он, немного помолчав. «А как?» «Я твой кузен Ринальдо», — медленно проговорил он. «Это я убил Кейна, и мне немного не повезло с Блейзом».